Приложение. Растение как источник силы. Разве заронился в Туне, хоть единый, солнцелуч луч на Землю? Или не возник он в ней преображенный в изумрудных листьях? Щербина. Публичная лекция, читанная в Техническом обществе в Санкт-Петербурге в 1875 году. Всякому известно и не только известно, но и вполне понятно, что если человек будет голодать, то он похудеет. Этот факт не только общеизвестен, но и общепонятен потому что путем простейшего рассуждения легко логически связать эти два явления – исхудание с отсутствием пищи. Тело человека, как все на свете, изнашивается, расходуется. Этот расход покрывается пищей. Нетрудно себе представить, что вещество пищи превращается в вещество нашего тела хотя, быть может, пройдет еще много времени, прежде чем наука объяснит все подробности этого превращения. Не менее известно, но уже далеко не так понятна другая сторона действия пищи, другое ее влияние на организм. Отсутствие или недостаток пищи вызывает упадок сил. Голодное животное, голодный человек бессильны, С пищей возвращается и сила. Пища подкрепляет. Чем значительнее работа, которую производит организм, тем более он нуждается в пище. Всякий знает, что если лошади предстоит усиленная работа, то этому можно помочь, увеличив дачу овса. Факт общеизвестен, но для его объяснений уже недостаточно одной сообразительности. Итак, мы видим, что пища не только служит для построения живого механизма нашего тела, но она же приводит в движение этот механизм. Питаясь, человек или животное не только поддерживает свое тело, что само собой понятно, но и свои силы, что уже требует пояснения. Спрашивается, какая сила может быть скрыта в куле овса, в куле хлеба или мяса? Ответ на этот вопрос далеко не так уж прост. Да и самый вопрос, быть может, не всякому приходил в голову. Чтобы получить удовлетворительный ответ на этот вопрос, необходимо познакомиться со свойствами растительного вещества и с условиями его происхождения. Мы говорим растительное вещество, так как понятно, что животная пища косвенно происходит из растительной. Мясо не что иное, как переработанное животным трава или зерно. Но прежде чем приступить к нашей задаче, необходимо условиться относительно точного значения некоторых употребленных нами выражений. Во-первых, что мы разумеем под словом сила? Постараемся выяснить это на нескольких примерах. Такой способ изложения научных истин, конечно, нельзя считать точным, но зато... Это самый легкий и скорый, и потому в настоящем случае самый желательный. Понятие о силе человек выносит из собственного опыта, из личных своих ощущений. Силой он называет сознаваемую в себе способность вызывать или останавливать движение, или вообще преодолевать препятствия. Распространяя это понятие на внешнюю природу, Он называет силою или силами неизвестные ему причины явлений, то есть вообще движение. Познакомимся с несколькими примерами проявления силы, начиная с наиболее нам знакомой, силы наших мышц. Представим себе два шара, удерживаемые в вертикальном положении посредством двух стальных пружин, на которых они насажены. Так Что они соприкасаются друг с другом. Для того, чтобы раздвинуть эти шары, отвести их друг от друга, я должен сделать усилие затратить силу. Преодолевая сопротивление пружин, отрывая один шар от другого, я, как выражаются в механике, произвожу работу. Подобную же работу я произвожу, когда поднимая тяжесть, преодолеваю ее стремление упасть на землю, так сказать, отрывая ее от поверхности земли. Поднятие тяжести представляет нам простейший пример работы. Такова, например, работа крючника. Известно, что в подобной работе истрачивается тем более сил, чем более поднимаемая тяжесть и чем более высота, на которую ее нужно внести. Поднятие единицы веса или точнее массы, то есть фунта, пуда, килограмма на единицу высоты, то есть фут, метр и прочее, служит единицей работы. Пуда, фут или килограмма, метр будут, следовательно, единицами механической работы, с которыми мы стараемся сравнить, которым мы приводим всякую другую работу. Итак, раздвинув эти шары, я произвел работу и при этом затратил известное количество силы, которая измеряется производимую работой. Эти шары на пружинах представляют нечто вроде простейшего динамометра, то есть прибора, служащего для измерения силы. Но посмотрим, что произошло с нашими шарами. Изменилось их взаимное положение, а вместе с тем в них появилась возможность прийти в движение без всякой посторонней силы. Я только отнимаю руки, следовательно, не делаю никаких усилий, и шары приходят в движение, и, возвращаясь в прежнее свое положение, силой ударяются друг от друга. Очевидно, в том положении, в которое я привел их своими руками, в них заключается сила, которой в первоначальном положении в них не было. Она находится в скрытом состоянии и в каждый момент готова обнаружиться в виде движения. Этот простой пример наглядно показывает нам два различные состояния, два, так сказать, типа силы. Силу явную, открытую, активную, проявляющуюся в движении. Мои руки, шаров. И силу скрытую, покоющуюся, в виде запаса. Одним словом, силу натянутой пружины. Озираясь вокруг, мы на каждом шагу замечаем подобные же явления. Сила падающей тяжести и сила тяжести, могущей упасть. Сила спущенной и сила натянутой тетивы. Вот примеры явной и покоящейся силы. Наконец, упавшая тяжесть, свободно висящая тетива, не заключают вовсе силы ни в действии, ни в виде запаса. Но очевидно, что эти два типа силы существенно между собой отличны. Во втором случае, собственно, нет силы, а только возможность ее проявления. Для избежания неясности вследствие обозначения одним словом двух различных понятий лучше употреблять более общее выражение – энергия. Под энергией мы будем вообще разуметь способность тела произвести работу. Но этой способностью, как мы только что видели, тела обладают или вследствие своего движения, или вследствие своего положения. Тяжесть на высоте – наши раздвинутые шары. Первого рода энергия, то есть энергия движения, получила название явной, действительной энергии. Энергия же, зависящая от положения тел, получила название потенциальной, то есть энергии, состоянии возможностей или напряжения. Таким образом, энергия проявляется в виде движения, таится в виде напряжения. Оба вида ее взаимно превращаются. Наши шары представляют наглядный тому пример. Явная энергия, которую я затратил на разъединение шаров, не исчезла, а превратилась в потенциальную энергию, в напряжение пружин. В таком виде я могу ее запасать, сохранять и затем, когда понадобится, истрачивать, превращая обратно в явную энергию, в движение, и при том вдруг или исподволь.